83. Финансовый район закрыт, в два ночи все тихо. Русский затягивается сигаретой, направляясь по Уотер-стрит на условленную встречу. Посредник позвал его на личную встречу. Зачем это после того, как он выполнил два его заказа без всяких встреч? Ловушка? Возможно. Он выполнил свою работу, и теперь они хотят с ним покончить. Он уже имел дело с такими клиентами раньше и готов ко всему, но сначала... Хочется посмотреть, что можно выудить из посредника. Например, на кого он работает. Мысли о месте вьются в его голове, как рой пчел-убийц. В это время окрестности практически безлюдны, но его чуткий слух улавливает скрижающий звук мусоровоза. Отдаленную сирену, сигнал противотуманной сирены на реке. Он бросает украдкой взгляд в одну сторону, потом в другую. Его рука лежит на рукояти, в кармане. На брод-стрит он поворачивает на восток, к реке. «Бару личный ангел открыт всю ночь, единственный в округе, вы легко его найдете. Вот она. Неоновая вывеска бара мигает в темноте, как предупреждение. Когда до бара остается полквартала, откуда-то появляются двое. Один подскакивает спереди, другой сзади, они хватают его и тащат в переулок. Он был готов к нападению, но что-то прожужжало у шеи тело свело судорогой». Быстро придя в себя, он выбивает электрошокер из руки напавшего, потом замечает у второго пистолет, преодолев судорогу, он хватается за длинный ствол с глушителем, раздается выстрел, и пуля задевает край его ладони. Не выпуская пистолета, он достает нож из кармана и вонзает стрелявшему в живот. Но первый, тот, что и с электрошокером, снова на ногах. Русский бьет его кулаком, затем бросается и всей своей сотни килограммов сбивает парня с ног». Приземлившись сверху на нападавшего, он перехватывает пистолет и прижимает ствол к его виску. «Так ты тот, чьи приказы я выполнял?» «Нет!» — стонет парень, мотая головой в сторону того, что лежит неподалеку. «Вот он меня нанял! Я ничего не знаю! Я никто!» «Будь по-твоему!» Говорит русский, стреляет ему в голову, откатывается, встает на ноги и, несмотря на то, что мышцы еще плохо его слушаются, целится из пистолетов человека на земле, который зажимает ножевую рану в животе. «На кого ты работаешь? Кто послал тебя убить меня?» «Я просто делаю то, что мне говорят. Как ты? Выполняю приказы!» Русский ухмыляется, обнажая короткие темные зубы. «У тебя есть выбор, мой друг». «Через пять секунд я начну отстреливать тебе пальцы на руках и ногах. Или ты скажешь мне то, что я хочу знать, и я уйду». Раненый поднимает голову, глаза мигают, как гаснущая лампочка. «Что ты хочешь сдать?» «Имя твоего босса». «Не знаю. Никогда не знал. Никогда не встречался с ним. Ты же знаешь, как это делается». Его руки прижаты к животу, между пальцами сочится кровь. «Тогда номер телефона». «Он прикажет меня убить!» Русский наклоняется, вытаскивает сотовый телефон из кармана посредника. «Не волнуйся!» — говорит он и прицеливается. «Он не успеет!» Он стреляет в парня дважды для верности, затем поднимает земли свою шляпу, выворачивает пальто наизнанку, чтобы скрыть следы крови, и уходит из переулка. Пробираясь по пустынной улице, он просматривает сотовый телефон посредника, одержимый одной мыслью — найти человека — который приказал его убить. И убить его.